Глава вторая. Тяжела жизнь лесоруба. Эта простая мысль появилась у Виктора первой, когда он пришел в себя. Антипов не смог даже сначала понять, откуда она взялась. Он лежал на спине и смотрел в глубокое синее небо, в обрамлении зеленых веток высоких деревьев. Кругом было тихо и спокойно. Он бы так лежал еще долго, не думая ни о чем и наслаждаясь ощущением безмятежности. Но чей-то грубый хриплый голос развеял очарование момента. — Сын, ты пришел в себя? — просил голос. — Я-то думал, что все уже. Хоронить тебя собрался. В поле зрения Виктора возникло бородатое загорелое лицо, испрещенное глубокими морщинами. — После такого мало кто выживет. — Тебе повезло, — продолжал голос. — Теперь будешь долго жить. Антипович еще не мог толком собраться с мыслями, но его состояние все же позволило понять. Происходит что-то не то. Лицо человека, нависшего над ним было знакомым, незнакомым одновременно. А язык, на котором тот говорил, не имел никакого отношения к родному языку у Виктора, но одновременно с этим был понятен. А что произошло? Спросил Антипов, с трудом размокая губы. К его удивлению, он говорил на том же самом языке, на котором с ним общался бородатый человек. Ты не помнишь? Дерево ведь на тебя упало. Думал, что конец. Глянул сначала. «А ты не дышишь!» «Начал вытаскивать!» «Задышал!» «Повезло! Что и говорить!» «Дерево?» «На меня упало дерево!» «Но я думал, что...» Виктор не стал продолжать. В его мыслях царил хаос. С одной стороны, он отчетливо помнил, как рушился свод храмового подвала. С другой, воспоминание о дереве действительно имело место. В этом воспоминании он с отцом вышел по утру из деревни. Слегка углубился в лес и дошел до поляны, где росли деревья нужной высоты, требующиеся заказчику. Эта двойственность воспоминаний сбила с толку, хотя молодой человек отчетливо осознавал, что он именно Виктор Антипов, студент-географ, а не сын лесоруба Ролт, на которого упало какое-то дерево. — А ты двигаться можешь? — спохватился бородатый. — С хребтом-то у тебя все в порядке? Не сломан? — Вроде не сломан. С Сомнением выговорил Виктор, шевеля ногами и поднимая руки. Но лучше бы он этого не делал, потому что, глядя на кисти рук, выступающие из рукавов какого-то зеленого балахона, обнаружил, что руки-то не его. Стать, можешь? просил лесороб. Может быть, могу, ответил Антипов. Он попытался приподняться, но тут же откинулся назад. В голове зашумело. Э, не. Не получается что-то. Все кружится. — Тогда лежи, — произнес бородатый. — Я тебе по волоку домой. Почему-то Виктор знал, как это все будет происходить. У них была волокуша, которую использовали для транспортировки стволов, очищенных ответок. На ней ты собирался погрузить Ролту Кушарь, человек, считающий себя его отцом. Антипы видел, как лесоруб суетится на поляне. Тот собрал топоры и пилу. Растелил большую прочную мешковину и, обхватив лежащего за плечи, перетащил его на волокушу Когда они покидали злополучное место, какой-то шепот, словно легкий летний ветерок, пронесся по поляне. Его услышал не только Виктор, но и кушарь. Лесаруб остановился и с недоумением оглянулся. Потом, пожав плечами, направился дальше. Антипов же молчал. Да и что он мог сказать? Ситуация запуталась еще больше, ведь шепот был на древнегреческом. Придешь в себя, возвращайся, вот сюда. Похоже, попытка подняться до канала Виктора. Пока он лежал неподвижно, его ничто не беспокоило, но приподнявшись, уже не мог толком двигаться. Малейшее изменение положения тела отзывалось резкой головной болью и головокружением. Транспортировка на влакуши не была самым мягким средством передвижения, поэтому Антипов страдал. Он закрыл глаза и с трудом удерживался от того, чтобы не стонать, когда его тело преодолевало чейную хап Иногда Виктор погружался в забытие, и это слегка облегчило его муки. Последний раз он утратил связь с окружающим миром на подходе к замку, а пришел в себя уже дома. То, что это был как бы его дом, Антипов понимал. Точнее, дом человека по имени Ролт. По какой-то загадочной причине память этого парня была к услугам Виктора. И, видимо, тело тоже. Но в остальном студент точно знал, что он это он. Антипов осознал свою личность, а вот личности Ролта не было. Кушарь сгрузил ношу на низенький деревянный топчан, прикрытый набитый сеном-матрасом, ловив момент, когда его сын откроет глаза, поинтересовался. Воды дать, пить хочешь, или есть? Нет, не нужно, вымолвил Виктор. Когда голова лежала неподвижно, его самочувствие не было столь плохим. Все неприятные ощущения постепенно уходили. Ну как хочешь, ответил Кушарь, немного постоял, глядя на сына и двинулся к выходу. Антипов остался в одиночестве в небольшой единственной комнатке деревянного дома. У его ног располагалась глиняная печь, справа добротные стол и стулья, а у изголовья второй топчан. Этот дом Кушарь построил собственноручно, сразу после того, как при пожаре в прежнем жилище погибла мать Ролта вместе с младшим братом. Тогда, лет восемь назад, еще до пожара, они жили по-другому. Кушарь нормально зарабатывал, не пил. Вместе с ним трудилась парочка помощников. Он, с разрешения барана, продавал бревна Платагонам, которые сплавляли их по местной речке Узберки, а также обеспечивал древесиной самого владельца этих лесов, не забывая делиться с ним выручкой. Денег семье хватало. К тому же помогало домашнее хозяйство, управляемое умелыми руками матери Ролта. Несчастный случай изменил все. В голове Виктора царила путаница. И дело было не в полученной травме. Студент никак не мог понять, что происходит. Сошел он с ума, или, наоборот, вернулся в свой ум, а все остальное, что было с ним в другом месте, можно считать ненормальным. Эта двойственность поначалу заставила его паниковать. «Ну и кто я теперь?» – думал Антипов. «Сын своих родителей, которые неизвестно где и наверняка скорбят погибшим, или милый, но дикое дитя лесоруба, которая, кстати, тоже скорбит?» Удивительное совпадение. «Нет, я не иронизирую. Чего уж тут? Говорят, что черный юмор помогает от того, чтобы не слететь с катушек окончательно». Мне тогда юмор требуется почернее. Что там у меня в запасе есть из самого черного? Глаза выколупывательница. Это какой-то странный тип мог придумать такое слово. Еще более нездоровый, чем я. Нет, господин Фрейд, самолечением заниматься не будем. Он пролежал несколько часов, не в силах даже двинуться, мучительно размышляя о том, что приключилось с ним и следует ли доверять своим глазам. Чуть не свихнулся, но ничего определенного решить не мог. Виктор просто не знал о чем думать. Сначала он был самим собой, а потом превратился в другого, хотя оставался прежним. Такое любого поставил в тупик. Он бы с удовольствием обратился к условному врача, но память Ролто подсказывала ему, что никаких врачей здесь нет. То есть они есть, конечно, но не здесь, а там, за второй крепостной стеной. А ролт не такая уж важная птица, чего ради него беспокоиться Через некоторое время бессмысленных раздумий Виктор решил подойти к вопросу философски и пока что смириться со сложившимся положением. Да лучше поры. Вообще-то сын лесоруба был забавным человечком и таким поселковым дурачком. Его никто не уважал, никто не принимал всерьез. Над ним подшучивали и потронивали, а он, будучи совершенно беззлобным, никак не отвечал. Хотя, принимая во внимание силу рук, ответить бы мог, да еще и как. Виктор провалялся на топчане два дня. Отец приносил ему питье и еду. Но главная проблема заключалась не в том, а в деревянном ведре, стоящем в углу комнаты и заполненном водой. Иногда Антипову нужно было добраться до этого ведра, и тогда весь смысл его существования сводился к тому, чтобы не упасть по дороге туда или обратно. Никто, кроме отца, не приходил к нему, да и Роуту было некого ждать. На третий день он почувствовал себя значительно лучше. Настолько, что смог без всякого головокружения встать и пройтись немного по комнате. Это обнадеживало? Подвижность внушала позитивные мысли о том, что удастся разобраться происходящим Подумать только, я двигаюсь, иду, и почти ничего не болит. Какая радость! Пустяк, а так приятно. Антепов был даже в чем-то горд собой. Похоже, у меня перед Ильей Муромцем большая фора. Тот пошел в 33, а мне еще... Кстати, а сколько мне? Было 22, а Ролту, наверное, 17. Задачка. Может быть, суммировать и разделить на два, а, господин Архимед? Придерживаясь за шероховатое дерево стены, Виктор выбрался наружу. Он уже знал, что увидит. От дома вела дорога, проходящая мимо таких же лачуг. Во время дождей эта дорога размокала и провращалась в непролазную грязь. Местность можно было принять за деревню, если бы не один нюанс. Все эти дома стояли между двумя высокими каменными крепостными стенами, наружной и внутренней. Наружная отделяла поселение замка от внешнего мира, а внутренняя ограждала самую главную часть, донжон, где жил владелец, сиятельный барон Ан-Ориант и его ближайшая свита. Простым смертным туда так просто не попасть. Светило солнце. Почти такое же, как в тот день, когда друг Виктора нашел злополучный кход. По дороге по направлению к дому Рута, двигалась какая-то компания. Наружники, догадался Антипов. Все плебейское население замка Ориант делилось на две неформальные категории. Наружников и постельничих Они терпеть не могли друг друга, хотя занимались, казалось бы, общим делом, обслуживали господ и дружину. Наружники презрительно называли постельничьих чистоплюями, а те, не оставаясь долго потешались над сиволапами. Лесоровы были наружниками, к тому же представителями одной из самых неуважаемых профессий. хужем только золотарем или жителем деревни, расположенной вниз стен замка. А вот некоторые профессии постельничах, например, личные лаки барона, ценились очень высоко. Постельничьи жили за внутренней стороной замка, а наружники между стенами. Когда компания подошла ближе, Виктор обнаружил, что знаком с людьми, ее составляющими. Два парня, Веронт и Тырок, и две девушки, Ханна и Ранька. Явление ролта не укрывалось от их внимания. И если девушка и Веронт предпочли демонстративно не заметят сына лесоруба, то Тырок просто расплылся в радостной издевательской улыбке. — Смотрите, дурачок-то наш выздоровел. Отец говорил, что он очень плох. Тороксон кузнеца, широкоплечий и черноволосый молодец, был одет по меркам наружников очень хорошо. Поверх лщевой рубахи с красной вышивкой красовалась толстая кожаная куртка. Гамбисон. Такая поддевалась под кольчугу. Она отражала давнюю мечту кузнечного подмастерья – стать воином. Но Ролд знал что от этой мечты Терока отделяет пропасть, а именно экзамен, в котором каждый претендент на должность рядового дружинника должен был продержаться хотя бы минуту против одного из десятников. У Терока, несмотря на физическую силу, шансов на это не было. А барон Алькерт Ан Ориант, будучи здравомыслящим человеком, приказал сына кузнеца воинскому делу не обучать. Замку требовались не только бойцы, но и ремесленники. Если бы Терок, каким-нибудь чудом смог выдержать экзамен, ну тогда другое дело. Барон сдерживал бы слово, данное прилюдно, что любой, выставивший в схватке положенное время, станет дружинником. Виктор стоял, привалившись спиной к дверному косяку. После трех дней вынужденного постельного режима его одолевала слабость. Меньше всего на свете хотелось что-то отвечать. Тем более, что по представлению Антипова тырок в своем умственном развитии ушел далеко от дурачка Роллта. Так, интересно, почему идиоты всегда ходят в компании с трех человек? Неожиданно подумал Виктор, наблюдая за разворачивающейся сценой с оттенком легкого раздражения. В соседней группе в универе был один, тоже с тремя приятелями. Потом потом том переулке месяц назад четверо. Ну, те все были полудурками. Ну да, похоже, открывается новая закономерность. Может быть, если с идиотом будут лишь двое, он перестанет быть идиотом? «Любопытственно рассуждаете, несостоявшаяся звезда археологии». Че молчишь, лесник?» — надрывался сын кузнеца. «Привык разговаривать лишь с белками. Ха-ха-ха! Поговорил бы с друзьями детства. Или тебе так по голове ударило дерево, что все слова позабыла, Все три слова. Ха-ха-ха!» «Пойдем!» — потянула крикуна Ханна. Миловидная девушка с озорной челочкой, свисающей на лоб, играющая среди молодежи наружников роль первой красавицы при отсутствии других претендентов на это звание. Однако Виктор не мог не признать, что красные и синие ленты в волосах в сочетании с расшитым со вкусом сарафаном ей идут. Еще ему было известно, что роллту Ханна очень нравилась. Но где он сейчас, этот ролт? Куда вообще уходят люди, когда их место занимают кто-то другой? Место на работе, в семье или в сердце любимой женщины? Человек умирает или просто исчезает. Скоро, иногда очень скоро, появляется его сменщик. Антипову всегда был любопытан на этот момент. Где человек? Остался он прежним, или тоже стал чьим-то сменщиком. А те, кто умер, получается, не смогли не только остаться, но не сумели найти кого-то. Кого им нужно было сменить? Виктор закусил губу, чтобы прогнать неожиданные лишние мысли. — Пока, лесоруб! Похоже, ты совсем больной из-за удара. — Пока, кузнец! — вздохнул Антипов. Похоже, что ты тоже больной, но я скоро выздоровлю. Виктор не знал, что побудило его высказаться. Может быть, взгляд Ханны и память о чувствах сына лесороба. Может быть, что-нибудь другое, но непоправимое случилось. Образ прежнего Ролта был разрушен. Ранька, толстая хохотушка, неуверенно хихикнула, словно боясь поверить своим ушам. Веронт недоуменно нахмурился, а Торок замер с открытым ртом. ролт никогда ему так не отвечал. «Да ты что?» Несостоявшийся воин пришел в себя через пару минут. «Да ты со мной! Ты что сказал?» «Кузнец не должен быть глухим, иначе он не услышит, что за его спиной о его уме говорят люди», ответствовал Виктор. Он, конечно, мог бы промолчать и на этот раз, тем более, что чувствовал себя, в общем-то, неважно. Но, увы, молчание в подобной ситуации шло вразрез с характером студента. Антипов не сдерживался, если кто-то хотел его оскорбить, а отвечал той же монетой и даже больше, запоминал обиду и обидчика, а потом, изыскав возможность, наносил еще один издевательский удар. Виктор был злопамятен, но мстил своеобразно, выставляя недруга на посмешище. «Что?» — взревел Терок. «Хотя нет, ум кузнеца — неинтересная тема для обсуждения», продолжал рассуждать Антипом. «Людям не нравится говорить о том, чего нет». Терок хрипло взревел. Пены на его лбу надулись. Он шаркнул ногой и, пригнувшись, словно молодой бычок бросился на обидчик. Очень просто предположить, чем бы закончилось дело, если бы торок добежал. Виктор, хотя и обладал силой лесороба, а рукопашного боя имел лишь самое отдаленое представление, как и Ролд. Да и тело находилось сейчас не в лучшей форме. Вообще же было очень глупо задирать верзилу, когда резкие движения все еще причиняют неудобства. Антипов это знал, но с собой поделать ничего не мог. Промолчать, когда от тебя оскорбляют на глазах у девушек – немыслимо. Виктора уже не раз сбили за то, что он не сдерживал своего ЗК в неподходящей ситуации. Но это ничего в нем не меняло. Так он уже был человек. Но на этот раз антипова определенно повезло. И дело было не в Веронте, который безуспешно попытался остановить своего приятеля. Верон догадывался, что строгий барон кровавой драки возможности членовредительством в пределах замка не допустит, достанется всем – и участникам, и свидетелям. На счастье Виктора, да и всех присутствующих, из-за угла показался кушаль. Может быть, он стоял за домом некоторое время, прислушиваясь к разговору, кто знает. Но его неожиданное появление было очень своевременным. — сказал отец Ролто, выставляя вперед мозолистую руку. торок натолкнулся на нее головой, еще раз скрипнул и замер. — Ишь, разогнался! — проговорил Кушарь, слегка толкая верзилу отчего-то, заступил на пару шагов. — Ты чего это на больного-то? Ролл только-только оклемался. Еще ходит и говорит плохо. «Хорошо, — говорит, — звизгнул Торок. — Ты не слышал еще? Так говорит, как Нартел. — Плохо, — говорит, — плохо, повторил куша с убеждением. И не Нартел, а господин Нартел. Не тебе, губошлепу, так называть министреля господина барона. Иди-ка отседова. Торок распрямился, бросил взгляд полной ненависти на Виктора и зашагал к своей компании. Несмотря на то, что кузнец стоял на социальной лестнице выше Сароба, Турок был просто подмастерьем. Не ему спорить с Кушарем. Будь он полноправным кузнецом или еще лучше воином, ну тогда другое дело. Но Турок знал свое место. Это знание вбивалось с него, как и во всех остальных плебеев с раннего детства. «А ты иди в дом!» Кушарь обернулся к сыну и посмотрел на него плещеными глазами. «Давай, давай! Рано еще тебя расхаживать!» Виктор не стал спорить. Он добрел до двери, толкнул ее и вошел внутрь дома. Уже последовал за ним, аккуратно задвинул за собой большую деревянную щекоду, которая раньше на памяти Ролта никогда не пользовался. Повернувшись к сыну, и несколько минут молча разглядывал его так, словно увидел впервые. Потом сделал два шага, тяжело опустился на стул стоящей стены. Ты стал другим, просто сказал кушать, теперь глядя куда-то в сторону. После того, как ты мало клемался, я сразу понял, что-то не то. А когда услышал, что ты наболтал под мастерью кузнеца, ты не мог такое говорить раньше. Виктор знал, что лесоруб прав. Ролд действительно с трудом извлекал из себя связанные фразы. но «Ну, не повезло парню, родился умственно отсталым. Архипов вздохнул. Кушаешь, дал ответа. Молодой человек много дал бы за то, чтобы самому знать этот ответ. Еще когда он лежал пластом, он твердо решил, что не будет вести себя как Ролд. Это казалось слишком отвратительным для неуемного характера Виктора. Вот и приплыли, господин Миклох Маклай, — подумал студент-географ. Оказалось, что плавание только начинается. И чего я плести должен? Что сам не знаю, кто таков. Или что родился на самом деле не здесь, а непонятно где. Кушарь точно не поймет. Никто не поймет. Маги разве что. Но с ним мне пока встречаться несподручно, до выяснения всех, так сказать. Что-то ролт уже слишком уж боялся. Ну ладно, попробуем как-нибудь выкрутиться, а дальше видно будет. И «Я это не знаю, отец. Раньше все было как в тумане, а потом, когда дерево упало на меня, пришла какая-то ясность в мыслях». За неимением лучшего объяснения Антипов решил все списать на травму. Здравый смысл и знания Роута в этом мире подсказывали ему, что лучше повременить с откровениями. А то не ровен час попадешь в руки мага. Необразованному сыну Лесарова маги внушали ужас. Его голова была забита ужасными, нелепыми историями и слухами. «Ясность?» — повторил Кушарь. «Да-да, отец, ясность. Раньше было как? Стоит о чем-то подумать, и как бы сразу засыпаешь. А сейчас думаешь и думаешь. Могу думать часами об одном и том же. А слова? А слова так и льются!» «Ну вот, господин Милхаузен, и проникновенная речь. Дешево и сердито, то есть кратко и убедительно. Я бы и сам поверил в такую правдивую чушь. Может, мне романы писать?» Ты правду говоришь? Ну, конечно, отец, спрашиваешь. Ничего, кроме правды. Хм, помни, как ертоха плотника балка пришибла. Так он наоборот, в дурачка превратился. А раньше ты был разговорчивым. С девками особенно. О, видишь, отец, если можно туда, то, наверное, можно и обратно. Да, наверное. Я так думаю, что голова очень сложно устроена, отец. По ней стоит ударить, человек меняется, ухудшается обычно. «Но если ухудшаться некуда, то, может, и улучшится?» «Ты чушь-то не пари. «Не буду, отец!» «Ишь, разговорился. Кужер еще долго ворчал, но Виктор знал, что опасность миновала. Версия принята. Андея было очень любопытно, как лесоруб пытался поначалу объяснить сам себе это происходящее. Ведь наверняка у того имелась какая-то гипотеза. Уж очень целеустремленным он выглядел. И эта задвижка... «Да... странно...» Память Ролта ничего не подсказывала. Весь вечер Виктор провел в доме. Ему было о чем поразмыслить. Он оказался в месте, где до этого никогда не был, но с другой стороны, обладал почти полной информацией обо всем. Замок барона, один из многих в округе, контролировал довольно большой участок земли, сколько точно Ролт не знал. Господское семейство было велико, впрочем, как и гарнизон замка. Леди Наура, жена барона Алькерта Ан Орианта, Родила троих детей, двух мальчиков и девочку. Плюс барон установил еще двоих мальчиков, детей своих дальних родственников, которые погибли при штурме их замка. Старшему из наследников было около 20, а младшему 8. Военная мощь замка состояла из нескольких рыцарей и около 200 солдат. Роллт не умел считать, но Виктор на основе его воспоминаний прикинул примерное число. К воинам можно было отнести и двух магов, живущих при замке. Старого он которого и его ученика Ан-Ун-Укера. Последний, выходец из знатной дворянской семьи, остался без крова над головой в силу тех же самых причин нападения врагов. Обычное дело для сырого времени, в котором оказался Антипов. Хотя баронство Ан-Ариант входило в состав графства Ан-Тропера, на лицо имелась феодальная раздробленность в своем ужасном проявлении. Сосед мог сражаться с соседом, не обращая никакого внимания на общего Сезорене. Граф иногда был способен остановить бойню лишь одним средством – подвести собственные войска и насильственно замерить противников. Виктор чрезвычайно удивило то, что Ролд, все досконально зная о жизни замка, не владел почти никакой информацией о мироустройстве. Планета называлась Штерак, а вокруг нее вращались солнце и звезды. Вот и все. На этом скудные познания сына Лесорова были исчерпаны. Антипов даже набросал примерный план своих действий. Он, конечно, интересовался миропорядком, но не настолько, чтобы забыть о самой главной задаче выяснением того, что произошло. Виктор собирался аккуратно разведать обстановку, может быть, даже собрать больше информации о магах, которых так боялся Ролд. И, конечно же, нужно было выяснить, почему в местности, где все говорят на тальском языке, в каком-то лесу раздался шепот на древнегреческом. И как раз на той опушке, где студент пришел в себя, обнаружив, что он уже некий Ролд. Виктор прежде полагал, что родная речь в чужом краю означает лицо, с которым можно поговорить, а вот древнегреческое указывает на человека, которого бы не греха послушать.